Как же легко они умеют переключаться с одного на другое по своему желанию. Мы вскидываем взоры к небу, протягиваем к нему руки и молимся так, как учила нас мать. Вокруг нас всё окутано туманом. Мы почти не слышим, как к нам приближается Джеймс. Однако его выдает внезапный скрип доски, и мы сразу поднимаемся в сидящее положение. Слезящиеся, как всегда, глаза землистого цвета кожа. «Я так любовалась, разглядывая Лео, что теперь облик Джеймса вызывает у меня разочарование. Интересно, меня и моих сестер он также видит по отдельности или же воспринимает как три ветки одного дерева, почти одинаковые, различающиеся между собой разве что ростом да длиной и кудрявостью темных волос, посвеченных сейчас красноватым сиянием?» «Знаете, почему такая луна?» — спрашивает он. Голос у него хриплый, взволнованный. Джеймс прокашливается, прочищая горло. «Это кровавая луна», — отзывается Грейс. «Это всего лишь пыль», — отвечает ей Джеймс. «Витающая в атмосфере пыль». Мы ничего не отвечаем. Он теребит что-то, висящее у него на шее. «А что у тебя там?» — спрашивает Скай. «Это?» — вытягивает предмет наружу джеймс поднимает на ладони, показывая нам. Четки. Серебряный крестик на бусах. А зачем они? Снова любопытствует Скай. Чтобы молиться, отвечает Джеймс. И для защиты. Вы же, девчонки, тоже молитесь, правда? С быстрой, неуверенной улыбкой добавляет он. Молимся, говорит Грейс. Теперь мы можем молиться все вместе, если хотите. Нет, спасибо. «Отрезаю я». «Нет», — отвечает Грейс. «Но ты можешь побыть тут вместе с нами». Мы подвигаемся чуть на настиле, освобождая ему место. Джеймс явно чувствует себя здесь неуютно. Все мы не сводим с него глаз. И на сей раз у нас перед ним явное силовое преимущество. Я это ощущаю всем нутром. Мы можем сделать с ним что угодно, легко причинив ему боль. и он вряд ли сумеет от нас отбиться. Он сейчас, наверное, даже не представляет, как от нас защититься. Волны, что повыше, разбиваясь о пир, сокатывают нас легкими мелкими брызгами. «А мама еще не вернулась?» спрашивает у него Скай. «Нет», — отвечает Джеймс. «Хотя, наверное, это вопрос времени. Надеюсь, она приедет завтра». Скай расстроенно приваливается Грейс. та целует ее в лоб и гладит по волосам, убирая их с лица. «С Кингом такой путь может занять несколько дней», — говорит Грейс. «Занимал несколько дней, так что все в порядке. Нет никаких причин для паники». Джеймс согласно кивает. «Мы разом умолкаем, видя над собой падающую звезду. Я слежу за ней глазами, покуда она не исчезает из виду. Еще долго после того...» как у всех остальных пропадает к ней интерес. Крохотная звездочка из миллиона таких же. Далекое небесное светило с переломленным медовым сиянием, приукрасившееся пылевым хвостом. Она невероятно далека отсюда, но мне всё равно хочется добраться до неба и, несмотря ни на что, спустить ее вниз. Хочется ухватить ее покрепче, разломать пополам и полностью присвоить себе. Ближе всего мне довелось оказаться к одной из пострадавших женщин, когда та сидела в сауне. Было это давно, еще в ту пору, когда она у нас работала. Я тогда вряд ли была старше 10-11 лет. Меня вообще редко когда оставляли с кем-либо из пациенток без присмотра, так что это никак не могло произойти случайно. Та женщина все ерзала на месте, кашляла, как у многих из них, Тело ее казалось истощенным и измученным. Это было ослабевшее создание, не способное уже к рассвету. Я очень внимательно, опасливо за ней следила. Примерно так же я наблюдала бы какое-нибудь притащившееся к нам из леса больное существо. Я тогда уже изрядно перегрелась в парилке, а она, дрожа всем телом, будто в ознобе, принялась пригоршнями зачерпывать воду и плескать ее на нагревательный элемент. Мое здоровье и девчоночье тело благополучно продолжало потеть. Время от времени женщина издавала слабый вскрик или, скорее, стон. Я же делала вид, будто ее не слышу. Каково это — жить в том мире, что стремится тебя убить, где каждый твой вздох воспринимается как оскорбление? Жаль, что в тот день я ее об этом не расспросила. Она то и дело прикладывала к рту кисейный лоскут, однако никакой крови я на нем не замечала. Ее страдальческие глаза, периодически устремявшиеся на меня, уже действовали мне на нервы. В тот вечер мы и все собрались в танцевальном зале. Одна из прочих пациенток как раз признана была готовой к исцелению водой. Тело ее сочли достаточно окрепшим и открытым для лечения. Кинг сидел на стуле, отодвинутом к стене за пианино, что создавало некий физический барьер между ним и находившимися в зале женщинами. Было их четыре или пять. Большинство уже перестали вздрагивать при виде его, однако он все равно великодушно старался сохранять дистанцию. Мама явилась в зал самой последний, когда остальные уже расселись по местам. Она сразу подошла к той женщине, положила ей руку на плечо, дав знак «подняться» и вывела перед всеми. Там была приготовлена большая широкая чаша для целебных процедур, уже наполненная водой. Рядом с ней на полу стояла неизменная банка с солью. Мать набрала в обе руки соли и с неторопливой грациозностью спиральными узорами высыпала ее в чашу. Раствор получился более соленым и густым, нежели морская вода, скорее даже ближе к нашей собственной крови. Женщина с трудом опустилась перед чашей на колени, и голубая ткань ее платья с шелестом осела на пол. Мама сцепила ладони и, положив их женщине на затылок, медленно погрузила лицо той в воду. Все лампы вдоль стены, помню, горели ярким светом. Время шло и шло. Тело женщины поначалу было совсем безропотным. Однако вскоре ее прижатые к полу руки принялись извиваться, затем с силой по нему молотить, Она отчаянно пыталась подняться и дергалась, расплескивая воду через край. У мамы намокло даже спереди платье, но она никак на это все не реагировала. Мы ждали, затаив дыхание. Наконец, как всегда, когда мы были уже уверены, что все кончено, женщину быстро оторвали от воды, пунцово-красную, судорожно хватающую ртом воздух. Потеряв равновесие, она едва не повалилась на пол. В последний миг ее поддержали мамины руки. Потом так бережно, будто перед ней была одна из моих сестер, мать обернула ей плечи небольшим белым полотенцем. Исцеленная женщина встала. И все остальные повскакивали на ноги, неистово аплодируя. Мы тоже с сестрами, сидя позади них, захлопали в ладоши. Отец же просто тихо наблюдал за происходящим, по-прежнему сидя на своем месте в сторонке, сознавая свою непричастность к всеобщей атмосфере праздника. этому состоянию на грани истерики, к пронзительному ощущению спасенности. Плача на взрыт, женщина пошла к своему месту, волоча в руке полотенца. Что это было? Радость или шок? Или то и другое вместе? Интересно, сразу ли она ощутила в себе произошедшую перемену? Жила ли в ней уже зерно этой новой силы? И когда женщина вернется на большую землю, Будет ли та сила как-то заметно выделять ее среди других, или она просто станет теперь жить с сознанием этой силы в своей душе, совершенное и наполненная внутренним светом?